ЭПИЛОГ ТОПИ нока Медж, сидя на поваленном бревне, неспешно подтягивал курительную трубку, прихлебывал вино из стоявшего рядом кувшина и слушал друга. Я еще когда решил идти коридором, проплавленным светлячком, понял, что средств слежения у нее там нет. Черная стрелка компаса, помогавшая в топе прятаться от врагов, сразу вытянулась, а до этого постоянно вращалась, показывая, что за мной наблюдает. Понятно, что центральный алтарь охраняют по максимуму, и схватка выйдет жестокой. Поэтому решил подстраховаться, использовав двойника. А чтобы он не рассыпался через пару минут и мог действовать максимально эффективно, наложил на него все камни-усилители что выросли в моем саду камней под воздействием Дара Небес. Время дождаться активации карты, замедлившейся под усилением у меня было, специально еле переставлял ноги перед входом в туннель. Напарник бездумно покрутил в руках свою порцию «лекарства», в кавычках, глядя куда-то в пустоту, и продолжил. Дальше было проще. Амулет темного гостя соскользнуть в тень двойника фактически использовав его не только как громоотвод, но и в качестве носильщика. Правда, чуть не вывалился обратно, когда тот вышибал дверь. Такая мощная вспышка была. Потом, когда они со стражем зала воевали, я осторожно перемещался из тени в тень, подбираясь к источникам силы. Ну, а затем Рен, припав к кувшину с вином, сделал большой глоток и надолго замолчал. Напряжение прошедшей схватки все никак не отпускало. Он появился в топях меньше часа назад. Благо, храм Костей сохранил четкую настройку на мир, из которого его выдернула Недеялина. Оставалось лишь найти эхо сработавшего переноса и, ориентируясь на него, вернуться к месту нападения Керумера. Где он и встретил Меджа с частью клана, отказавшихся далеко уходить и размышлявших над тем, как бы им открыть проход в то пространство, куда затянули их лидера, и готовых подстраховать его по возвращении. Хвала Хаосу, эта дура не успела задуматься, почему это я, в смысле двойник, в последней атаке ринулся на голема с когтями Асирея, а не с мечом, которым все это время сражался. Впрочем, на это и был расчет. Я уже успел заметить, что она быстро теряется в случае неожиданных изменений и постарался не дать ей времени размышлять, что и куда пропало. «А как ты выдержал откат от уничтожения копии?» — уточнил старый кот. Сделав долгую затяжку, он задумчиво выдохнул пару колечков дыма, прищурился и рефлекторно дернул ухом, отбрасывая пришедший на ум вариант. «Всегда недолюбливал подобные карты за их проклятую отдачу, что ломает тебя не хуже удара вражеского заклятия, да еще и в самый неподходящий момент», — проворчал он, сплевывая. Да отозвал просто, как только вышел на дистанцию удара, пожал плечами Рен, любуясь клубами табачного дыма, медленно растворяющимися в воздухе. Потому и не словил откат конкретно за смерть призыва, а остальное сняла заранее активированная длань Ферины. Синергия справилась с этим, ведь проклятие или что там было наложено не на меня, а на копию, и мне не передалось. Весьма удачная комбинация вышла, как и комплекс усилений двойника. Тот в итоге получился очень стойким, смог не только полноценно сражаться, но и за счет амулета-хранителя жизни некоторое время держаться под укусом лимбры. От лениво прикрывшего веки кота не укрылась, как друг, слегка морчась, потер ногу. «Реально очень опасное оружие. Бьет не только вблизи, но и может достать за пару шагов, чего совсем не ожидаешь от жезла. Малейший контакт с телом, и все, считай покойник». Наман с помощью этой пакости даже драконов с троллями убивал. Самые стойкие могли продержаться до часа, но потом все равно конец один». Яд, попав внутрь тела, разъедает связь души с телом и противопоставить этому практически нечего. Не во время боя уж точно. Тигролют внимательнее глянул на Ренна и, понимающий, качнул головой. Ему тоже больше нравилась честная сталь, открытый поединок, где в схватке сходится мастерство и талант противников, а не вот это вот все. Но теперь и ему самому приходится идти этим путем». А отрицать эффективность такого оружия просто невозможно. А если бы ты не успел? Вот шарахнула бы она тебя чем-нибудь запредельно мощным, пробив защиту. Ну и корчился бы ты, не в силах продолжить бой. Активация неуязвимости у Длани Бога автоматическая. Так что три удара сердца абсолютной защиты у меня было. За это время я успел бы не только выбраться из зоны поражения, но и нанести свой удар. Медж ухмыльнулся и одобряюще кивнул. Под довольное урчание глоток вина провалился в горло, согревая тело изнутри и выталкивая на поверхность вопрос, мучивший его все это время. «Не понимаю, зачем тебе эта стерва? Прикончил бы ее там, в храме или здесь, когда она вернула тебя в топе». Раздражение или, возможно, интуиция топорщила его шерсть на загривке и не хотела отступать, возвращая власть с таким трудом, достигнутому умиротворению. «А как бы я вернулся назад?» — последовал меланхоличный ответ, пока взгляд задумчиво провожал темно-серые облака, лениво ползущие по небу. «Я уже был почти мертв». Мне оставалось от силы минут 10, максимум 15. Эликсиру уже не помогали, печень просто не справлялась с интоксикацией, и даже если продолжать глушить алхимию, эффекта было бы ноль. Убивать девчонку не было смысла. Храм он есть, он существует, вне зависимости от того, жива его хозяйка или мертва. Я видел еще как минимум 4 источника, до которых банально не успевал дойти, сил просто не хватило бы. И даже сумея разрушить все источники силы, что дальше, даже если бы домен начал разваливаться на куски сразу, лишь хаос ведает, сколько это заняло бы времени и когда он выпал бы в нашу реальность — часы, дни, годы. А у меня было лишь десяток минут. Медж передернул плечами, представив себя на месте друга, но потом заметил, что тот рассказом наслаждается, отпускает пережитая, упиваясь ощущением жизни и мгновениями временной безопасности. Да, и не забывай, кто был моим врагом. Дочь Намана, бессмертная, пускай далеко и не сильнейшая среди них, но все же входившая в свиту Немирона. И я ее в домене отца, еще неизвестно, какие были бы последствия. Тут и высшие посмертные проклятия, благо силы вокруг нее хоть отбавляй, и немедленная весть деду со всеми подробностями боя. Для меня оставался единственный шанс. Это не просто убить, а победить так, чтобы выжить в конце самому. Не хотелось сдохнуть возле трупа врага, поэтому ее клятва служения и подчинения была единственным выходом. Но такой васцилитет а Палладиус стал свидетелем наших слов, и он же будет следить за исполнением клятвы обеими сторонами, подразумевает не только права господина, но и обязанности для него. Он не вправе убить доверившегося ему из простой прихоти или гнева, а по-другому доверять я ей не мог. Даже если бы она открыла для меня портал добровольно, как бы я проверил, куда тот ведет. В общем, сложно все, Медж. И Ниди Элина с нами надолго. «Сложная партия», – старый кот, не удержавшись от тяжелого вздоха, серьезно кивнул, признавая аргументы друга. В этой ситуации даже победить казалось за гранью возможного. Убить бессмертную на территории ее личного домена уже звучит как сказка. А победить, заставив поверженного врага еще и служить тебе, это вообще наивысшая грань мастерства – о которой он до этого момента даже не задумывался. «И что теперь ты думаешь с ней делать?» — уточнил он, прикидывая, какие перспективы открывает им наличие у лидера клана такого вассала. «Ну, пока не знаю», — пожал плечами тот, потянувшись к кувшину с вином. «Недюэлина сильна в ритуалистике, прикладной артефакторике», И, разумеется, имеет склонность ко всему связанному со смертью, некромание, управление мертвыми и так далее. Но тут, правда, особых чудес ждать не стоит. Ее никто толком не учил. Так, скорее, основы управления и контроля доступны. Плюс дар, доставшийся от отца, позволяет неосознанно взаимодействовать с аспектом. Также, не забывая, у нее все еще сохранился, пусть и потрепанный, личный домен и неразграбленная часть арсенала храма. В целом уже немало. Ну и, как приятный бонус, все это потерял Немирон, а друзьями с ним мы уже никогда не будем. И то, что среди его слуг стало намного меньше, не может не радовать. Кстати... Нагу нужно будет доложить, что за его головой приходили и что мы доблестно победили убийцу. Будем надеяться, он подобного не спустит и тоже что-нибудь устроит этой твари в ответ. Ближайшая бронзовая статуя девушки-воительницы неожиданно ожила. В густых зарослях что-то зашуршало. Копейщица единым текучим движением почти без замаха отправила свой снаряд на звук короткий свист воздуха, и трава разлеглась в стороны, открывая взвивающуюся черную жирную многоножку ростом мужчине по пояс. И ведь как неслышно подобралась. Наколотая, словно бабочка на иголку, она извивалась изо всех сил, пытаясь избавиться от копья. Бронзовая девушка, не дожидаясь, пока враг освободится, метнулась к нему и замахнулась своим небольшим круглым щитом, стремясь отрезать острой кромкой щелкающую жвалами голову. Блики пробежали по изящной полуобнаженной фигуре. Меч и Рен, оставив на время кувшины, с ленивым любопытством наблюдали за процессом, не желая мешать Ноле наслаждаться новым телом. Вернее, телами. «А что у вас?» Кот неопределенно пожал плечами. Ему не хотелось отрываться от зрелища и возвращаться к текущим делам, но после небольшой паузы все-таки стал рассказывать. Хутриш обосрался. Он едва сумел зачистить ближнюю свиту змея, когда на него обрушился Керумер. Твой дракон того успел слегка потрепать, но все же первому, да в собственном мире, он явно был не соперник. По засадному отряду пару раз серьезно прилетело. Свин начал истерить, упустил контроль над управлением боя и не выставил вовремя общие щиты. В итоге, после воздушной волны, половину отряда разбросало по болотам, а Керумер, получив пару серьезных ран, решил больше не рисковать и вышел из боя. Хотриш, кстати...» теперь все обвиняет нас в срыве операции, упирая на то, что мы не двинулись к нему на помощь. Он совсем идиот, — изумился Рен, недоверчиво глянув на заместителя. У нас вообще изначально стояли совсем другие задачи, и требовать от нас участия в незапланированных боях за пределами укреплений, да еще и с толпой раненых за спиной и пустыми книгами, мог только псих. Думаю, это и так все понимают. Пожал плечами недовольный тигролют. Но, ход реж, мастер чаш и весов всего Альянса, старейшина. И его слова повесомее моих, зато с твоим появлением меч криво усмехнулся. Свин просто утрется. Обвинять в трусости чемпиона турнира тысячелетия и равного ему члена совета старших уже совсем другой каленкор. Так что перетопчиться. «Толстобрюхая тварь! Не будет ему козла отпущения в виде проводников!» Выслушав рассуждение напарника, глава клана согласно кивнул. «Сами-то как? Тяжело пришлось?» «Да ничего особенного!» Легкомысленно махнул рукой в миг успокоившийся кот. «Крупные твари, получив свободу после бегства к Керумера, в основном предпочли удрать или затаиться. Дезориентированная же мелочь для нас не проблема». Рен с легкой улыбкой недоверчиво покачал головой. Бойцы звезд, оставленных мастером войны подле себя, насторожены и четко следят за обстановкой. Среди них появилось несколько новых раненых. А Ноли даже пришлось воспользоваться своим козырем, пока они все дожидались его. Но его друг справился. Они его дождались. Но ну, а то, что старый котяра привычно притворяется, что ему все ни Рен усмехнулся и, подтрунивая над заместителем, заметил. «Ну, тогда нужно было попробовать отследить Керумера до его логова. Он ранен, потерял немало сил. А чья голова, того и трофеи. Да и награда от Альянса нам бы не помешала». «Уже!» — к удивлению человека последовал спокойный ответ. «Сури зацепилась за змея и теперь следует за ним». Кирумер, отступая, пролил немного крови, И наш красавица сумела ее попробовать, встав на кровавый след, а заодно уничтожила все остальное. В течение суток она сможет чувствовать того, чью кровь поглотила, где бы он ни спрятался и как бы не маскировался. Злорадный смешок и краткое, но емкое дополнение. Кстати, охотники и наблюдатели, пущенные по следу первого охотришем, свою цель потеряли». Медж выглядел крайне довольным и безумно гордым за свою воспитанницу, и я ему даже немного позавидовал. Действительно, интересно, я перестал воспринимать охоту на первого как просто шутку и задумался всерьез. Кирумер сейчас раненый, потерял всю ближнюю свиту и явно растратил силы в бою. Он весьма интересный, а самое главное, уязвимая цель. Я посмотрел на друга, и тот, поняв все, без слов кивнул. Как только Сури доберется до логова, она даст сигнал и выставит метку пути. «Нужно собрать наших», — начал планировать я, но тигр меня резко перебил. «Пойдем вдвоем», — твердо сказал он. «Мы с тобой, опытные воины, справимся и выживем там, где погибнет большинство наших бойцов». Лакраш приказал всем кланам вернуться на свои позиции, проигнорировать его требования, да еще тогда, когда Хотриш мечтает свалить вину за свои потери на нас, будет глупо. Мне было, что возразить на это. Я не собирался мчаться, сломя голову, и прямо сейчас затевать новый бой, а после прибытия третьей волны Альянса у нас бы появилась возможность заняться свободной охотой, Но слова сумасшедшего пророка с площади туманных звездочетов невольно вновь прозвучали в моей голове, и я согласно кивнул, хлопнув меджа по плечу. «Хорошо, пойдем вдвоем. Да и тебе уже давно пора получать новый ранг. В нашем клане не хватает еще одного полководца». Не успел я договорить эти слова, как перед лицом возник бумажный журавлик превратился в запечатанный алой печатью конверт и упал мне на колени. Одновременно в коммутаторе прозвучал голос Лакраша. «Всем лидерам кланов и старшим боевым офицерам прибыть на совещание в штаб к 16 часам!» «Дела, дела, будь они неладные, никогда не дают насладиться покоем и тишиной». Пошли, встав, я потянул за собой Меджа. Начальство желает явить свой гнев и обрушить милость. Не стоит заставлять его долго ждать. Конец 13 книги. Продолжение следует. Алексей Свотковский. Игра хаоса. Книгу читал Сергей Дидон. Издательская студия Буклаб 2000. Двадцать пятый год.